Глава 16. По среди февральской весны. Въезжая на эскаладу Шереметьева 2, Дайнека думала о том, что где-то в зале второго этажа есть человек, который будет следить за ней, и скорее всего, полетит вместе с ней в Италию. На табло на увиденно, что уже идёт регистрация на чартерный рейс Москва-Рим. У восьмого выхода выстроилась длинная очередь до людей, сумок и чемоданов. Дайнека встала в хвост очереди, осматриваясь и пытаясь вычесть своего попутчика. У большинства пассажиров наблюдалось предстартовое возбуждение. Одни передвигали вещи поближе к узкому проходу, который загораживал собой толстый таможен. Другие с тиском разбирали рулоны скотча, обматывая коричневым бинтом свою поклажу в бессмысленных попытках защитить её от погрузочного вандализма. Были среди пассажиров и такие, кто с архаическим высокомерием взирал на всю эту возню. В их спокойствии угадывалась неспешность, которая сопутствует твёрдому финансовому положению. У нескольких шагах от Дайнеки, повернувшись с ней спиной, стояла молодая женщина. Элегантная, золотистого цвета норковое манто. Все это голубые брюки длиной ниже плеч, каштановые волосы. У юнок примостился кожаный саквояж, очевидно изготовленный на заказ. Он был украшен натуральным леопардовым мехом и вечерним золотым вензелем, сродни королевскому. Саквояж казался небольшим. Женщина несла с собой много тряпок. "Там купят", подумала Дайнека и посмотрела на свою сумку. Несмотря на то, что вещей было немного, по сравнению с изысканным саквояжем, она выглядела вульгарной или, по меньшей мере, излишне упитанной. Женщина повернула голову и, встретившись глазами с Дайнекой, тут же отошла в сторону. На участке досмотра Дайнеке предложили пройти в отдельную комнату. Это не входило в ее планы, но отказаться от подобного предложения она не могла. Вслед за ней несли ее сумку. Дайнека обратила внимание на то, что особенно тщательно таможенник перебирал бумаги и документы. Затем женщина в униформе обшарила каждый сантиметр её одежды и тела, не побоясь взглянуть в самые интимные места. Дайнек уже ничему не удивлялась и покорно вставала, садилась, раздевалась, поворачивалась и одевалась. У неё ничего не нашли. Сумма наличных денег соответствовала задекларированным. "Теперь я могу идти?" спросила Анна, извинившись, и её отпустили.